Присытился я жизнью своей, исполненной суеты, присытился бедами и нищетой. О, Господи, если ты вывел из небытия бытие, то выведи и меня во имя твоего бытия из горестной нищеты.